Глава 12. Пока Кэти варила суп, я решила сделать тесто на оладьи, но дрожжей на этой кухне обнаружить мне не удалось. Вероятнее всего, их не было вообще, потому что даже в замке Виконта подавали лепёшки. Но это совершенно не смутило меня. Попросив у Кэти немного Эля, я сделала вполне приличную альтернативу — самодельную закваску. Добавив в муку тёплую воду, я хорошенько всё это перемешала, чтобы не было комочков, затем влила туда немного подогретого эля и добавила мёд. Поставив закваску возле очага, я накрыла её чистой тряпкой и взялась за найденные мною приправы. Все эти порошки и смеси очень походили на те, которыми я пользовалась в привычном мире, меня лишь немного смущали названия. Они были написаны корявым почерком на деревянных ящичках, соединённых в один маленький комод, и, открыв один из них с ёмким названием «Желтобряк», я обнаружила нечто похожее на куркуму. «Желтобряк можно добавлять в суп», — услышала я недовольный голос Кэтти. «Он делает его красивым, но если добавить больше положенного, желтобряк испортит вкус». «Расскажешь мне об остальных приправах?» — попросила я, решив, что пора мириться. «Я не все знаю». «Чего их знать? Конечно, расскажу». Кэти сразу повеселела и с довольным лицом приосанилась. «Вот, смотри, это горерод. Он растёт на кусту и похож на красную верёвку. Собирают его в кожаных перчатках, сушат и добавляют в мясо». «Ага, местный перец чили, понятно». «А вот бусасфиты. Повариха открыл очередной ящичек, и я увидела обычный кориандр. «Кстати, они растут и в нашем травнике» асфита — богиня равновесия и правосудия для живых, покровительница семьи, растительного мира и животных. «А где он?» — меня очень заинтересовал этот вопрос. «Можно взглянуть?» «Пойдём». Кэти завела меня за очаг, и оказалось, что за ним находится небольшая дверца. Там уже кое-что взошло, только у меня не хватает времени заниматься травками. Когда я увидела чудесное место с аккуратными грядками — Моё сердце радостно встрепенулось. Я всю жизнь мечтала о даче. Мечтала выращивать что-то своими руками. Травник был окружён чистоколом, по которому ползли неизвестные мне растения, и их крупные нежные цветы испускали чудесный, волнующий аромат. «Я очень люблю эриносы. Они так прекрасно пахнут. А ты?» Повариха посмотрела на меня каким-то неожиданно чистым, открытым взглядом, и я кивнула. Цветы, названные в честь Эрины Милостивой, богини жизни и возрождения, плодородия, покровительницы-роженец. Я тоже люблю их. Удивительное творение природы. «Ты прости меня», — вдруг сказала Кэти и протянула мне большую мозолистую руку. Я не со зла. Просто подумала, что Розмари хочет избавиться от меня. «Кэти, давай будем подругами». Я пожала её горячую ладонь. И станем помогать друг другу. Хорошо, госпожа. Повариха промокнула глаза уголком фартука и, увидев мой удивленный взгляд, сказала. Ты не удивляйся, старая Кэтти все замечает и точно не дура. Разве можно спутать обычную девицу с благородной? Но я умею хранить тайны. Я ничего не ответила, но она и не ждала ответа. Можно я буду помогать тебе в травнике? Спросила я. И повариха сразу же согласилась. «Конечно. Пойдём, я покажу тебе, где мы храним инструменты». Вся утварь находилась в небольшом сарайчике, закрытом на толстый засов. Я обнаружила в нём довольно приличную лопату, деревянные грабли, вилы, косу, сапку, а также вёдра, ящики с какой-то субстанцией и даже садовую лейку. «В травнике есть родник». Кэти повела меня дальше, и вскоре я услышала тихое журчание. Возле чистокола в зарослях жирных лопухов Из-под земли бил родничок, и его кристально чистая вода собиралась в достаточно большой ямке, выложенной камнем. Мы берём из него воду на полив и для приготовления пищи. Осмотрев травник, мы вернулись на кухню, и повариха поинтересовалась. «Что это ты поставила под тряпку?» «Закваску, чтобы тесто было пышным», — с радостью объяснила я. «Мы напечём оладий. Возможно, есть какие-нибудь фрукты?» «Есть зимние яблоки», — кивнула Кэти. Они лежат в кладовой еще с прошлого года и немного потеряли вид. «Это ничего страшного. Главное, чтобы они оставались сладкими», — успокоила я ее. «Неси-ка их сюда». Когда в кухню вошли госпожа Розмари и Риви, их глаза полезли на лоб в прямом смысле этого слова. Старушка выронила деревянный таз с выстиранными тряпками и ахнула, прижав руки к груди. «Куда я попала? О, боги, это не моя кухня!» «Ваша, ваша!» Довольно протянула я, готовя тесто на оладьи. «Теперь так будет всегда». «А что так вкусно пахнет?» Хозяйка таверны потянула носом и приблизилась к очагу. «Кэти, что ты варишь?» «Что твоя новая помощница приказала, то и варю», проворчала повариха, и старушка рассмеялась, разглядывая её. «Да ты смотрю, и сама стала чище!» Кэти недовольно скривилась и отвернулась, а я объяснила. Она варит суп из потрошков с домашней лапшой. Это очень вкусно. А ещё будут яблочные оладьи с мёдом. «Вот это да!» Госпожа Розмари изумлённо развела руками. «Мне уже начинает казаться, что я встретила необычных девушек, а лесных фей. Твоя сестра так ловко отстирывает бельё, что я еле поспевала за ней». Я посмотрела на Риви, которая собрала тряпки в таз и теперь стояла, опершись о стену, и подумала, что если убрать опору, она точно рухнет, бедняжка. «Пусть она немного отдохнёт», — попросила я, и старушка сразу же согласилась. «Конечно, Риви заслужила хороший отдых. Поешь, дорогая, а потом я покажу тебе вашу комнату». «Я не хочу», — сестра вяло улыбнулась и поправила выбившуюся прядку. «Мне бы немножко полежать». «Хорошо, пойдём, поспишь, и всё пройдёт». Хозяйка таверны ласково похлопала ее по щеке: "Умница моя". Они ушли, а я снова взялась за дело. Когда суп был сварен, а оладьи красивой румяной горкой возвышались на большом блюде, я уже не чувствовала ни ног, ни рук. В кухню вошла госпожа Розмари и, окинув меня осуждающим взглядом, сказала: "Марш к сестре! Я разбужу вас к ужину. Пока в таверне никого нет, но к вечеру здесь будет шумно. Я и не собиралась противиться." Сняв фартук и вымыв руки, я пошла за госпожой Розмари. Мы миновали зал таверны и, поднявшись по деревянной лестнице, оказались в длинном коридоре, на стенах которого висели те же плашки, освещая его зеленоватым свечением. Было тихо, пахло деревом и пылью, отчего мне тут же захотелось чихать, что я и сделала. — Проклятая пыль везде! — проворчала старушка. — А у меня уже нет сил воевать с нею! Похоже, нам с Риви придётся заняться и этим. Пока мы шли, я насчитала пять дверей, и, завернув за угол, госпожа Розмари остановилась возле шестой. «Вот здесь ваша комната, входи!» Наше новое жилище не блистало роскошью, но было вполне пристойным. Здесь имелись шкаф для одежды, по бокам которого стояли две одноместные кровати, небольшой комод с поцарапанными ящиками, письменный стол и почему-то три стула. В углу темнел потухший очаг, рядом с ним высилась стопка дров, а на крючке, в самой топке, висел большой чайник. Стены комнаты были деревянными, а полы, выложенные каменной плиткой, покрывали разноцветные домотканные коврики. Риви лежала поверх покрывала, раскинув руки, и крепко спала, время от времени подёргивая ногами, на одной из которых всё ещё был надет башмак. Умаилась. Госпожа Розмари улыбнулась и указала мне на кровать. «Ложись. Сегодня больше ничего делать не нужно. А вечером вас ждёт ванна, ужин и кружка моей настойки». «Хорошо», — сказала я и рухнула на жёсткий матрас.